Глава 1. Полёт на советском самолёте разведчике меня разочаровал. Неудобное сиденье, сильный сквозняк и громкое тарахтение двигателя. А лимонад, приподнесённый мне вежливой девушкой-стюардессой, даже и местат не хотелось, чтобы не травить душу. В молодости я закончил военное училище по направлению военно-морской авиации. Ну, благодаря блестящей экономической политике правительства Украины того времени, не только воздух не поднялся, даже к самолёту близко не подходил. Поэтому всё моё знакомство с авиацией ограничилось учебниками, интернетом и полётами на пассажирских самолётах. Мы спокойно летели и перекрикивались с пилотом через специальное устройство. Ну, вдовольство и ещё то. Поэтому через некоторое время Почти сорвав голосовые связки, а заставил его надеть радиопередатчик, которую я ему вручил перед полетом. Он сначала отнекивался и требовал соблюдения режима радиомолчания, но после лекции о системах кодирования с плавающей частотой немного успокоился. Да и прибор ночного видения произвел на него впечатление. Мы с ним даже познакомились. Матвей Иволгин, пилот специального авиатряда НКВД. По его словам, Сейчас мы летели на небольшой, спешно организованный недалеко от линии фронта аэродром южнее Рославля, на который у нас должны будут заправить горючим. Дальше наш путь лежал до фронтового аэродрома под Вязьмой, где ожидал живойна транспортный самолёт, который и доставит меня в Москву. Но меня заинтересовало местоположение этого аэродрома. Как я помнил, под Рославлем Если ещё не начались, то в скором времени начнутся тяжёлые бои. Но Матвей успокоил. Это поле вполне пригодное для посадки и взлёта самолёта его класса. И охрана там выставлена из бойцов полка НКВД. Вот за таким почти нормальным временем припровождением мы подлетели к аэродрому Подскока. После набора высоты издалека были видны огни, показывающие в темноте места положения посадочной полосы. Но подлетев ближе, при заходе на посадку, нам открылась совершенно другая картина. Вместо костров, указывающих место и направление приземления, на поле горели несколько автомобилей и были видны вспышки выстрелов и взрывов. Делая пролёт над полем, удалось разглядеть немецкие танки и бронетранспортёры с сопровождением пехоты, которые отжимали от леса редкую цепочку бойцов НКВД. Я во всю силу закричал: быстро уходим. Ну, Илльген сам всё понял. Резко наклонил самолёт влево и стал уходить в сторону леса с набором высоты. С земли в сторону самолёта потянулись трассирующие очереди зенитных пулемётов и автоматических пушек. Самолёт затряся от многочисленных попаданий. По нам сразу стали работать не меньше пяти-шести точек. С края поля ударил луч прожектора. он скользнул по самолёту, но пилот вовремя успел свалить самолёт вниз и нырнуть в спасительную темноту. Двигатель резко сменил звук и через некоторое время окончательно заглох. А за время непродолжительного планирования Иволгина, благодаря прибору ночного видения, удалось рассмотреть в лесу небольшую прогалину, на которую он смог посадить самолёт с первого захода. Перед падением я успел крикнуть: "Береги прибора И сорвался с головы на шлик, чтобы не повредить при посадке глаза. Когда коснулись земли, самолёт подпрыгнул и с хрустом поднял молодую поросль вызова в дереве. Сильный удар в грудь выбил весь воздух из лёгких. Не в силах вздохнуть, я целую минуту хрипел от дикой боли, пытаясь восстановить дыхание. Отойдя от удара, первой моей мыслью было покинуть самолёт и убежать на приодочное расстояние. Взрыв может произойти в любую минуту. Но больше на автомате, нежели по велению души, стал выкидать из самолёта свои вещи и оружие. После сего перелез вперёд и попытался вытащить пилота. Это оказалось не таким простым занятием. Он был пристёгнут, и пришлось повозиться и помахать ножиком, освобождая его от удерживающих лямок. Особенно меня интересовали радиостанция и прибор ночного видения. Радиостанцию нашёл рядом с Еволгиным. Она сорвалась с пояса, утянув с собой гарнитуру и упала под сиденье. А вот прибор ночного видения я с трудом вытащил из его руки. Видимо, перед ударом он успел сорвать устройство с головы. Меня спас бронежилет, принявший на себя удар. А вот Иволгино не повезло. Судя по его состоянию, он получил сильное сотрясение мозга и, возможно, повредил грудную клетку. Но времени проводить диагностику не было. До рассвета оставалось полтора часа, поэтому необходимо срочно покинуть место посадки. Хотя я сомневался, что в условиях ожесточённых боёв кто-то будет гоняться за экипажем деревянного самолёта-разведчика, но была гадёнка мысль, не дающая покоя, что весь этот цирк был устроен в нашу честь. Вытащив из подвешенного сигарообразного контейнера остальные свои вещи, Стал таскать всё на расстояние метров 60 от самолёта. Самое трудное было дотащить туда Иволгина, ведь и волгину. Ведь имяня тоже не слабо приложило. Очень спасал ночник, иначе бы я ни раз упал или вообще потерялся. Минут через 20, когда отошёл от удара и смог достаточно вдумчиво оценить ситуацию, стал собираться в дорогу. Естественно, ничего высокотехнологичного оставлять в самолёте нельзя было. Поэтому вернулся и ещё раз всё облазил. проверяя, не забыл ли чего. Оставалось решить, как тащить на себе пилота и свои вещи. Срезал несколько ветвей, сделал что-то типа волокуш, на которые погрузил Иволгина и привязал к нему свои вещи и часть оружия. Автомат приготовил для стрельбы и повесил так, чтобы в любой момент им мог воспользоваться. Упаковку с принтерной бумагой пришлось распотрошить, одну пачку взять с собой, а всё остальное прикопать в лесу. Рассвет нас застал на расстоянии двух километров от места посадки. Со стороны, откуда мы прилетели, всё ещё было слышно канонада. К счастью, самолёт так и не загорелся и тем самым не выдал места нашего падения. По предварительным прикидкам, мы упали где-то в районе Рослав. В нашей истории немцы здесь окружают группу войск 28-й армии. И потом, после её разгрома, мой старый знакомый Гудериан совершить свой знаменитый поворот тройтанковой группой на юг для разгрома группы войск юго-западного фронта. Моё вмешательство уже в некоторой степени изменило сроки и расстановку сил. Поэтому расчёт положения наших войск в зависимости от даты уже не подходит. Единственным плюсом в такой ситуации было то, что немцы совершали прорывы мобильными частями. Поэтому на начальном этапе сплошной линии фронта не было. Это давало возможность просочиться расположения советских частей с меньшим риском. Исходя из рассказа Иволгина, в районе Смоленска уже окружена крупная группировка советских войск в составе 16-й и 20-й армий, и позавчера началось контрнаступление по освобождению оказавшихся в кольце частей Красной армии. Прежде чем лететь, естественно, я работал в нашем вычислительном центре и собирал информацию по обстановке на фронта. То, что моё вмешательство сместило сроки наступления немцев на неделю, немного я поменяла. И знание истории не сильно помогло советскому руководству. Оперативная группа генерал-лейтенанта Кочалова, наступающая со стороны Рославля, так и в нашей истории столкнулась с системой 9-го армейского корпуса. Наступление было остановлено, и после обходных ударов 24-го механизированного корпуса Пять дивизий также оказались в котле в районе Расславля. Вот сейчас мы как раз и находимся возле линии фронта, где групповое войско 28-й армии генерал-лейтенанта Качалова пытается пробиться из окружения. В реальной истории они вырваться так и не смогли. Сам Качалов погиб в танке при попытке прорыва из окружения. По всей видимости, мы находимся в полосе наступления 7-го армейского корпуса Вермата. Судя по звуку канонады, до самой линии фронта нам осталось идти не более 10 км. А во всём этом я вспоминал, когда тянул на себе волокушу с раненым лётчиком. По мере продвижения лес начал редеть. Остаёшься и Волгина, который не приходил всегда после падения в глубине леса, изгрузив ему всё тяжёлое, в том числе бронежилет, сам двинулся на разведку. Я вышел к небольшой деревне Естественно, сходу туда соваться не стал. Волоси фронта такие вот населённые пункты, как правило, используются для размещения тыловых служб, и устраивать бурели с толовяками не входило в мои планы. Уже на выходе из леса были видны следы ожесточённых боёв. Линия окопов недалеко от деревни представляла жалкое зрелище: полузасыпанные траншеи, большое количество воронок и разбитая техника. Всё говорило о том, что только недавно отсюда удалось выбить советские части. Запах гари стоял до сих пор. Вдали, на другом конце большого поля, работала команда немецких трофейщиков, собиравших материальные ценности, которые могут пригодиться Вермахту. Чуть в стороне, прямо на поле, небольшой группой разместились пленные красноармейцы. Их было немного, человек 20. Почти все были перевязаны бинтами. Прицел СУ Всё это хорошо просматривалось. Самые здоровые под присмотром немцев таскали тела убитых из братских могил в несколько больших ворон. При этом немецкий унтер-офицер обыскивал каждого, освобождал от документов и копаясь в карманах убитых, разыскивая пачки гаре, кольца, часы и другие мелочи имеющие ценность. Рассматривая такую делическую картинку, думал, что сам далеко от пилота на себе не протащу. И хотя бы парочка красноармейцев меня бы устроила. Вот с такими мыслями я вышел на предполагаемую позицию для стрельбы. Канонада не смолкала. Немцы опять наткнулись на организованный отпор и смешались с земли очередной рубеж обороны. Возле деревни ситуация изменилась. Со стороны фронта пригнали колонну пленных, тех, которые помогали трофейщикам таскать убитых, прикладами погнали в общую колонну. Пару человек, что не смогли подняться и идти, тут же пристрелили. В колонии я увидел несколько командиров. С такого расстояния рассмотреть знаки различия не мог, но вот командирские бриджи разглядел. В колонии было человек шестьдесят. В охране с трафищками ну человек двадцать от силы. Все в основном вооружены винтовками. До них расстояние метров сто пятьдесят. Я с снайперской винтовки идеальная дистанция. пнял для себя решение, быстрым шагом двинулся в сторону, подальше от места, где остал Иволкина. Если немцы сих пор разглятся и додумаются организовать преследование, пусть ищут в другой стороне. Хотя тут по лесам столько народу прошло, что и следы слона разглядеть не получится. 20 человек на открытом пространстве для снайпера с автоматической винтовкой не такая уж большая проблема. Вот только наши пленные мешают и загораживают немцев. Я долго примеривался, с какой как начать стрельбу. Но здравый смысл победил. Стиснув зубы, смотрел, как немцы уводят колонну пленных на запад. Опять бег по лесу. Шуршание листвы и периодические остановки, чтобы слушать и попытаться ощутить неприятность. Минучились 15, я уже осторожно приближался к месту, где оставил лётчика. Я свой закинул за спину, а сам вооружился автоматом, накрутив на него глушитель. Время близилось к обеду, и чувство голода давало о себе знать. Когда копался в кабине пилота, нашел пару плиток шоколада и фляжку с водой, которые сейчас как раз и хотел употребить. У меня, конечно, была и своя пластиковая фляга, но специально подсоленную воду в ней я пока решил не использовать, оставив для лучших времен. Ненадолго в себя пришел Иволкин. Он спросил, где мы, и я, как мог, ему ответил. Невеселые мысли гуляли у меня в голове. у вот делать было нечего, как играть в такие игры. Сидел бы себе в бункере и переправлял информацию через Тауры Строгова и по ночам получал грузы. Так нет же, захотелось с самим Сталиным встретиться. Ничего плотного не придумав, отошёл от места привала и там стал ножом копать тенёк для лишнего груза. Думаю, приетки на первое время смогут ограничиться одним ноутбуком, чтоб на себе ещё не тащить принтер со всеми расходниками. Снова в себя пришел Иволгин и Шопа там попросил разрезать шов на лопти его куртки и достать шелковый платок, который является документом, подтверждающим и мои и его полномочия. После того как пилот опять потерял сознание, я аккуратно разрезал шов и действительно нашел особый документ с личной подписью первого заместителя народного комиссара внутренних дел Миркулова. Этот кусок шелка позволял напрягать всех встречных. Вот та команда ещё армии. Серьёзная вещь. Когда уже подготовил место для тайника, на пределе чувствительности услышав слабый голоса, пришлось сделать небольшой крюк, чтобы зайти к говорящим с противоположной стороны, относить на место, где остался и волгины груз. Интересная картина мне открылась. На земле, по самодельных носилках, лежал раненый командир, судя по знакам различия, или майор, или подполковник. С моего места плохо было видно. Возле него сидела девушка в форме и что-то поправляла у него под головой. Рядом топтались два бойца и выжидать нас смотрели на парочку, которая выясняла отношения. Это были артиллеристы, лейтенант и политрук. И там крик стоял, как на привозе в Одессе. Причина спора состояла в выборе направления движения и кто будет командовать.